Глава 13. Но прежде чем куда-то собираться, надо закончить дела здесь. С группировкой Гилдера я разобрался, не сказать, что бескровно, остались байкеры, занимающие непонятную позицию и чины, но сначала байкеры. Собирая всех своих уже бойцов, указывая как точку, небольшую площадь в квартале от вражеской базы. В роли базы, что вполне логично, выступал клабхаус этих самых байкеров, пафосно зовущих себя «дети погибели». «Клабхаус, как меня проинформировал все тот же всезнающий Гилдер, это неплохо укрепленный бывший офис местных сил самообороны. Два этажа и два подвальных, здание крайне неплохо подготовлено к обороне, без тяжелого вооружения не попасть внутрь, просто убьемся об систему безопасности». К счастью, вот в тяжелом вооружении недостатка я не испытывал, скорее даже наоборот, девать его на этом складе было некуда. Поэтому, вооружая своих офицеров дополнительно тяжелыми огнеметами, сам беру парочку таких же и четыре десятка снарядов. Можно набрать и еще всякого, но зачем? Ребята явно готовились противостоять местным реалиям, а вот термобарический снаряд в окно вряд ли предусмотрен системой обороны. Через час на площади собралось 27 человек. Все, что уцелело от моей гилдеровской банд. Ну да, немного. Противостоит нам как минимум 40 Вот только Нежилевич раздал своей братве кучу оружия и брони со склада, так что вместо разномастно одетой и экипированной толпы у меня было десяток бойцов в экзоскелетах первого поколения, четверо в экзоскелетах второго поколения, десяток человек в тяжелой броне и двое снайперов в маскировочных костюмах типа морок, дающих абсолютную незаметность состояния неподвижности и снижающих на 70% шанс попадания даже в движущегося бойца». Таких костюмов на складе было всего три, и третий я нацепил на Макса, несмотря на его возражения. Вот только не хватало мне остаться без поддержки сейчас. Сейчас вся троица работала нашими глазами, контролируя здание противника и сообщая о перемещениях всех обнаруженных патрулей. Да, несмотря на раздолбайность, они патрулировали прилегающие улицы и даже держали постоянных людей у оборонительных рубежей на случай внезапной атаки. Причем это было явно не новшеством, а постоянной практикой. Об этом свидетельствовала и размеренная система патрулей, и смены, и явно проводимая каждый час перекличка, и стационарные посты, выставленные вокруг базы. По моей команде снайперы перестреляли патрули и сняли наблюдателей с направления нашей атаки. Макс тем временем включил ту же систему подавления, что против робота, наглухо лишая врага координации возможности использования оружия с электронным наведением. Первое сопротивление мы встретили практически только у здания цели, На нас выскочил с десяток байкеров, тут же умерших от огня импульсных винтовок, которыми я вооружил свою новую гвардию. Выстрелить из противников не успел никто. А дальше мы оказались на заранее выбранной мной позиции. Четыре человека в экзоскелетах второго поколения, способных выдержать попадание из плазменной пушки или очередь 20-мм снарядов, И мы выступили за здания на площадь, выстраиваясь линии и синхронно вскинули РПО. Пять снарядов унеслись к цели, выжигая в местах попаданий все живое. А мы продолжили. Если первой цели выбирал я, то второй и последующие залпы каждый решал сам, куда направить. У моих бойцов было по пять снарядов, и еще по пять каждому выдал из своего запаса я. Когда мы отстрелялись, верхнего этажа здания байк-клуба не существовало». Ни одного из трех верхних этажей. На их месте бушевал пожар, в котором плавились и сгибались стальные балки. Ни одного пострадавшего среди моих людей. Жаль, что это был не конец. Подвальное помещение было, собственно, разработано на такой случай, и его наш огонь из всех стволов, как и пожар сверху, гарантированно не повредили даже. Впрочем, штурм всяких защищенных подземельй уже становился рутиной в этой игре, так что я просто распределил роли между своими людьми и сам двинулся в авангарде отряда. Тратить практически невосполнимый боекомплект Бредлага я считал неразумным, но в заначке у хозяйственного Джейсона оказалось еще два предмета, входящих в комплект бронекомплекса «Хускарл». Пистолет-пулемет «Слейпнер» и снайперский комплект «Гунгнер». Снайперку я от греха убрал в инвентарь, к ней было всего-то 200 выстрелов, и их стоило экономить. Бронепробиваемость в 3000 я еще нигде не встречал, как урон с выстрелов 4000 хп. Просто не существовало целей для такого оружия в нормальном варианте игры, только какие-то мегабоссы, но мне точно пригодится. У нее еще и фантастическая дальность прицельной стрельбы была, почти 5 километров. И специализированная оптика для стрельбы на такое удаление, включающая в себя какой-то вариант микродрона. Короче, «Имба». Без вариантов, но и краткоствол был крайне хорош, с его запасом патронов больше трех тысяч. Я глянул на характеристики и офигел. Урон разрывным патроном 900, при проникающей способности в 790. И урон 650 у бронебойного патрона, пробивающего до полутора единиц брони. Это было очень круто. 45 зарядные магазины и размеры меньше, чем в 60 сантиметров, делал его незаменимым оружием в схватке на коротке. А для боя на средней дистанции у него был быстросменный ствол длиной в полметра в комплекте с цевьем и рукояткой управления огнем, превращавший пистолет-пулемет в полноценный карабин. Для боя на дистанции в 500 метров. Ну а большего мне и не надо было. Для большего был Брэдлок с его безумным калибром и дальностью. Вот только для него осталось всего-то две с небольшим тысячи зарядов. Гилдер честно сказал, что боеприпасы для этой редкости можно добыть только на космодроме, ну или изготовить под заказ в той же галере. Собственно, я скинул в инвентарь громоздкий комплекс. Мне в подземелье брони Ракотанских хватит, а подвижность она стесняет в разы меньше. Размахивать там молотом будет неудобно, так что физическая сила не рулит. А на самый крайний случай у меня есть возможность или Хускарл надеть, или просто порубить большинство врагов в капусту при помощи Мстителя. Не верю я, что тут понадобятся такие выдающиеся характеристики оружия, чтобы убить не самого сильного противника. Мои бойцы были готовы и все ждали только меня. Откидываю крышку люка и зашвыриваю внутрь пару светошумовых гранат. Коридор мгновенно вспыхивает вспышками выстрелов, от которых укрываюсь за люком, открыв рот и закрыв глаза. Шарахает свет шумовая, сразу за ней вторая. Несмотря на готовность, глохну изрядный, даже из-за люка по глазам бьет вспышка света. Впрыгивая обратно, перекатом преодолевая половину расстояния до ближайшего укрытия, замеченного мной раньше, вентиляционного короба, находящегося в середине простреливаемой зоны. «Если бы не свет шумовый, фиг бы он меня прикрыл». Но те трое, что остались на ногах и не лежат на полу и держатся за уши или глаза, палят в белый свет, как в копеечку, пытаясь за счет плотности огня из двух автоматов и одного ручного пулемета перенасытить пространство пулями и создать непреодолимый заслон. Впрочем, удается им плоховато. Меня не зацепило ни разу. Я же прямо в перекате выдал короткую на пяток патронов очередь в корпус пулеметчика, моментально угомонив его. Пусть и продвинутая, но все-таки легкая броня играла против моих противников. Пять разрывных пуль превратили в лохмоте его корпуса, и нанесли 8000 урона. Ему хватило за глаза, и он стал просто очередной кучкой опыта. Двоих оставшихся, как и большинство неукрывшихся бойцов, детей погибели, скосили очереди из импульсных винтовок моего авангарда, ребят в тяжелых бронежилетах, в основном из гилдеровских. Я просто провел быстрый контроль, даже не расходуя боеприпас. Слейпнера достал пустынный орел и прострелил всем еще не погибшим головы. Помещение охраны было под контролем. К сожалению, это было только начало. Следующий коридор истерично плевался в нас из темноты очередями крупнокалиберных пуль. Первый же всунувшийся туда боец был буквально разорван на куски несколькими десятками попаданий. Попытавшийся его вытащить, мгновенно разделил судьбу своего товарища. Похоже, что в узком пространстве стояла какая-то крайне скоростельная установка калибром не меньше, чем в 20 мм, которой не мешала темнота. Что ж, видимо, противника ничему не научила атака. Питок зарядов КРПО у меня уцелело, так что заряжай один из них, командую всем отойти от проема. Я точно выдержу даже без экзоскелета ни одну очередь, а вот бойцы нет». Скинув заранее на плечо установку, делаю шаг в проем двери, заранее приготовившись к тяжелому удару, и жму спуск, не пытаясь даже разглядеть, что там стоит. Снаряд срывается и улетает в глубину, расцветая там через секунду огненным вихрем, сметающим все. Я не дожидаюсь ударной волны и пытаюсь скрыться обратно за дверной проем, но четыре тяжелых снаряда кувалдами лупят прямо в грудь, разворачивая меня и швыряя на землю. Приходится применить рывок, чтобы уйти из-под взрывной волны. Вот только он у меня предпоследний на сегодня слишком часто использовал в первом бою. С другой стороны, без него я бы не выжил. Успеваю на долю секунды раньше, чем волна пламени выплеснулась из дверей и падаю с обожженными ногами за толстую бетонную стенку. В коридоре начинается детонация боекомплекта орудийной турели, Мой выстрел точно достиг своей цели. В узком пространстве он учинил громадные разрушения и прожарил орудие, вызвав подрыв всего боекомплекта. Но, блин, четыре снаряда снесли с меня почти половину хитов. Привычка к сверхтяжелой броне сказывается, черт возьми. Больше так делать не буду. Больно, блин. Через пару минут бабахи снарядов прекращаются, и я тут же вхожу. В коридоре все же слишком жарко, и без инъекций Игона мне бы пришлось сейчас плохо, а так терпимо, хоть жарковато. Но зато никто не ожидает сейчас атаки из него. Когда прохожу мимо неопознаваемых обломков орудия, остается только констатировать. Это была какая-то четырехствольная пушка, кажется, зенитная. Ее, походу, затащили сюда по частям и смонтировали уже прямо в этом коридоре. Кстати, управление было таки точно не дистанционным. В кресле сидят останки оператора. Правда, закоптила и порвало его крайне сильно, так что на труп человека это уже не похоже. Так, какие-то тряпочки, запекшиеся крови. Двери следующего помещения гостеприимно распахнуты. Изнутри раздается кашель и мат. Видимо, их тоже зацепило огненной вспышкой. Что ж, тем лучше. врываясь туда, уже держа на готове слепнер, и начинаю стрелять практически сразу же». Мои пули рвут врагов в клочья, и они теряют две секунды практически на понимание, как через пылающий коридор вообще мог тот пройти. Ну и удачи им в следующей жизни. Шансов убить меня не осталось из-за этой потери времени совсем. Длинная очередь скашивает всех, отбрасывая их на каменные стены и баррикады, возведенные спешно из подручных материалов. Выстрелить в меня неприцельно успел только один из пятерых, но его пули прошли в париметров от меня, а наградой стала очередь в голову. Все, магазин пуст. Четверо из пятерых мертвы. Пятого приходится добивать в рукопашную, но заняло это буквально секунды. Он просто не успевает за мной. Избиение младенцев, ей-богу. Просто пробил ему дважды в голову и прикончил прямым страшным в комплекте с моей шесть силой ударом ноги в грудак. Ребра не выдержали, пробили сердце, легкие и что-то еще там. Булька крови, не имея шансов вдохнуть, оппонент угомонился у дверей в следующее помещение. Внезапно дверь приоткрывается и в щель выкидывают сразу связку гранат из пяти штук. Вероятно, мне сейчас должен прийти конец, вот только у меня помимо последнего рывка осталось аж два ускорения, одно из которых я и применяю, моментально развивая скорость в четыре раза выше стандартной. Так что успеваю подцепить связку граната, зашвырнуть ее обратно в двери. Вот только отойти от них я уже не успел. Взрыв распахивает створки, отбрасывая меня к стене. Сползая в кучку, кишок одного из убитых, изрядно оглушенный, В этот же миг из коридора выходит первая двойка парней в экзоскелетах и сходу врубившись в ситуацию, танками прут в распахнутые двери, заливая огнем из пулеметов все, что там внутри. Похоже, что мы приближаемся к спуску на минус второй этаж. По плану, по крайней мере, у спуска установлены еще две турели для разнообразия плазменных. К сожалению, выясняем это мы ценой потери одного из двух экзоскелетов и его оператора, отзывая от греха подальше второго и, выдав ему одну из своих ракет, синхронно пуляем по турелям. Взрыв, огонь, еще два взрыва, даже более мощных, и прилетевшие с разрывом вдоль секунды две порции опыта, сообщая об уничтожении этого рубежа обороны. Подтягиваются левших, жару стимпаки, восстанавливая здоровье до 80% уровня и осматриваю трофеи. А неплохо байкеры были вооружены. Два пулемета, качество редкий. Один эпический пистолет-пулемет, кстати, очень похожий по компоновке на Крис Вектор и зовущийся тут Тедди. Неплохая находка, как мне кажется. Выдаю ПП одному из бойцов ранее вооруженным автоматом, и оба пулемета, спросив предварительное разрешение, у меня тоже утаскивают. По идее, на минус втором этаже остается два помещения. Бары, собственно, основное помещение мотоклуба, где установлен стол для заседаний и где принимаются решения. Бар по плану был большим залом, примерно 20 на 20 метров. Справа барная стойка, слева небольшая сцена, по центру столы и витрина. С виду ничего сложного. Вот только там внизу сидит целая толпа самых прокачанных бойцов и ждет, чтобы мы начали валить их в жаков». Подозреваю, что президент лично не выйдет нас встречать, так что придется к нему после зачистки бара войти. А зачистку мы проведем с предварительной подготовкой. Первыми в барное помещение вылетают две последние ракеты для огнеметов, учиняя там в очередной раз филиал огненного ада. Следом за ними, почти без паузы, залетают четыре светошумовые. Больше у нас не нашлось на складе. И уже после их грохта и вспышек, которые чувствовались даже через закрытые двери, внутрь врывается троица бойцов в экзоскелетах, заливая все огнем на подавление. И за ними остальная толпа. Задача самых защищенных из нас — задавить пулеметами все, что есть в зале, не дав высунуться выжившим и не ослепшим, а после входа основной группы взять под прицел и не упустить момент контратаки офицеров клуба. Собственно, первая часть уже пошла наперекосяк. Как только мои боевики ворвались, из-за барной стойки хлопнул выстрел плазменной снайперки, проделав аккуратную дыру в шлеме самого правого бойца. Крит наповал. Стойка оказалась бронированной и с легким силовым полем. Взрывы содрали с нее всю обшивку, обнажив толстенную броню. Из-за ней укрывалось не меньше десяти солдат противника. Во всем остальном зале не оставалось никого живого, так что мои бойцы сосредоточились на ведении огня в уцелевших, не позволяя им накрыть нас плотным и прицельным шквалом пуль. Остатки моих боевиков вливались в помещение, моментально принимая эстафету по прижатию огнем стойки Бара. Внезапно, на долю секунды, поверх стойки возник ствол винтовки и сверкнул пламенным шаром, поразив одного из оставшихся солдат в экзоскелете. На этот раз для разнообразия он промахнулся и попал в плечевую пластину, сжигая ее начисто. Заодно и нанося урон почти на полторы тысячи хитов носителю этого самого экзоскелета. Все, пора заканчивать экономию патронов. Я уже восстановился. Нацепляю штурмовой комплекс и готовлю к бою автопушку. Сейчас отношение сил стало уже 8 на 8, и такой расклад меня перестал устраивать. Вхожу в зал, как какой-то джиггернаут. Броня царапает макушкой шлема потолок. Я еле вползаю боком в дверной проем, предназначенный для обычных людей. Шипение вражеской плазмы и огненный шар бессильно растекается по моему забралу. Интеллектуальный дисплей успевает пригасить яркость, а толстая броня поглощает энергию выстрела. Теперь моя очередь. Брэдлок жужжит и заводит свою мелодию разрушения. Я веду стволом от правого края стойки к левому, без проблем пробивая ее броню и перемалывая в крошево все находящееся за броней. Людей, алкоголь, мебель. Снаряды авиапушки рвут в клочья врагов, наполняя воздух грохотом и визгом осколков. И в этот миг замолчавшие было пулеметы моей гвардии взрываются истеричными очередями. Похоже, пожаловал босс локации со своими каливретами».